Глава 68. Телосложение он был дородный и крепкого, росту выше среднего, в плечах и в груди широк. В остальном теле статен и строен с головы до пят. Левая рука была ловчей сильнее правой, а суставы ее так крепки, что он пальцем протыкал свежее цельное яблоко, а щелчок мог поранить голову мальчика и даже юноши. Цвет кожи имел белый, волосы на затылке длинные, закрывающие даже шею, по-видимому, семейная черта. Лицо красивое, хотя иногда на нем вдруг высыпали прыщи, глаза большие и с удивительной способностью видеть и ночью, и в потемках, но лишь ненадолго, и тотчас после сна, а потом их зрение вновь притуплялось. Примечание. Это описание внешности Тиберии, естественно, относится к его молодости и зрелому возрасту а времени удаления на капри, когда Тиберию было шестьдесят восемь лет, Тацет, пишет, некоторые думали, что в старости он стал стыдиться вида своего тела. Высокий рост, худоба и сутулость, голое темя, лицо в прыщах и часто покрытое пластырями. Ходил он, наклонив голову, твердо держа шею, с суровым лицом, обычно молча, Даже с окружающими разговаривал лишь изведка, медленно, слегка поигрывая пальцами. Примечание, наклонив голову, некоторые, напротив, переводят «Обстипа сервиса закинув голову. Играть пальцами при разговоре считалось вульгарным. Цицерон решительно запрещает эти жесты хорошему оратору. Все эти неприятные надменные черты замечал в нем еще август и не раз пытался оправдать их перед сенатом и народом, уверяя, что в них повинна природа, а не нрав. Здоровьем он отличался превосходным и за все время своего правления не болел ни разу, хотя с 30 лет заботился о себе сам, без помощи и советов врачей.